Глава 22. Рассказ Колина Лэмбо. 1. «Итак вы вернулись», — проговорил Эркюль Пуаро, аккуратно заложив закладкой страницу книги, которую читал. На сей раз на столике рядом с его локтем стояла чашка с горячим шоколадом. Какой у Пуаро отвратительный вкус, если говорить о напитках. Впрочем, на сей раз он не стал предлагать мне это жуткое питье. «Как поживаете?» — осведомился я. «Я взволнован. Я очень взволнован. Здесь, в наших квартирах, делают реконструкцию, ремонт, даже перестройку. Но разве от этого они не станут лучше?» «Станут, наверное, да. Но для меня это сплошное беспокойство. В моей квартире будет беспорядок. В ней будет пахнуть краской». Он посмотрел на меня с явным возмущением, а потом движением руки, отмахнувшись от трудностей, спросил. «Значит, у вас есть успехи?» «Так». Я неторопливо проговорил. «Пока ничего определенного сказать не могу». «Ага, значит, так». Я обнаружил то, зачем меня посылали, но не нашел самого человека. И не знаю, чего от меня хотело начальство. Информацию или тело. Кстати, о телах. Я прочел отчет о состоявшемся в Кроудене отложенном дознании. Преднамеренное убийство, совершенное неизвестным лицом или группой лиц. А кроме того, ваш труп наконец обрел имя. Я кивнул. Гарри Касселтон, кем бы он ни был на самом деле. Его опознала жена. А вы были в Кроудене? Нет еще, думаю, отправиться туда завтра. О, значит, вам дали время на отдых? Пока еще нет, я по-прежнему на работе. И еду туда по делу. Немного помолчав, я добавил. Мне известно немногое из того, что произошло, пока я был за границей. По сути дела, всего лишь сам факт опознания. Кстати, что вы о нем думаете? Пуаро пожал плечами. Что этого следовало ожидать? Да. Полиция четко сработала. И жены, как всегда, готовы помочь. Миссис Мерлина Райвел. Ну и Имичка. Оно мне что-то напоминает, — заметил старый сыщик. — Но вот что именно? Он задумчиво посмотрел на меня, однако я ничем не мог помочь ему. Зная Пуаро, нетрудно было сказать, что он мог вспомнить все, что угодно. — Что-то вроде поездки к другу в загородный дом, — продолжил размышлять вслух бельгиец и тут же покачал головой. — Нет, это было слишком давно. Когда мне придется снова вернуться в Лондон, я непременно зайду к вам и перескажу все, что мне удалось выудить из Хардкасла в отношении миссис Мерлины Райвел. Пообещал я. Пуаро отмахнулся и сказал, «Не стоит труда». «Вы хотите сказать, что и так все знаете о ней без дальнейших расспросов?» «Нет, я имею в виду то, что она меня не интересует». «Не интересует? Но почему же? Не понимаю». Я покачал головой. Свое внимание следует концентрировать на самых важных вопросах. Лучше расскажите мне о девушке по имени Эдна, убитой в телефонной будке на Уилбром крессент Я не могу рассказать вам ничего нового, кроме того, что уже говорил вам. Мне ничего не известно о ней. То есть вам ничего не известно? Задиристым тоном проговорил Пуаро. Или же вы можете сказать мне только то, что девушка эта была бедной невинной зайкой, которую вы увидели в машинописном бюро с отломанным на крышке водосточного люка каблуком. Он на мгновение умолк. И, кстати, где он находится, этот люк? Ну, скажите, Пуаро, откуда мне знать? Вы могли бы узнать это, если бы спросили. Неужели вы рассчитываете узнать все, что вас интересует, не задавая нужных вопросов? Но какое может иметь значение место, где у нее отломался каблук? Возможно, и никакого. С другой стороны, нам стала бы известна конкретная точка, где находилась эта девица, а это могло бы связать нас с тем человеком, которого она могла там увидеть, или событием, свидетельницей которого она могла стать. Ну-ну, вы преувеличиваете. Во всяком случае, мне известно, что это произошло невдалеке от бюро, поскольку она сама так сказала, и что она купила себе булочку и, разувшись, в чулках вернулась в бюро, чтобы съесть ее там». Последнее, что я слышал от нее, был вопрос, каким интересным образом она сумеет попасть домой без туфель. «Так как же она попала домой?» С интересом спросил Пуаро. Я удивленно уставился на него. «Представления не имею». «Ох, она...» «Это просто невозможно. Ваша привычка никогда не задавать нужных вопросов. И в результате мы не знаем ничего важного». Ну, тогда вам надо съездить в Кроуден и самому задать интересующие вас вопросы. Я был задет. В данный момент это невозможно. На следующей неделе намечается очень интересная распродажа авторских рукописей. Ваше прежнее хобби? Действительно. Глаза его блеснули. Взять хотя бы произведение Джона Диксона Карра или Картера Диксона, как он себя иногда называет. Джон Диксон Карр, 1906-1977 выдающийся американский писатель, автор детективных романов, также публиковался под псевдонимами Картер Диксон, Кар Диксон и Роджер Фейерберн. Я бежал, прежде чем он успел войти в тему, сославшись на срочную встречу. Не было никакого настроения внимать лекции о былых мастерах криминального жанра. 2. Следующим вечером я сидел на ступеньках дома Харткасла и, завидев его, восстал навстречу из мрака. «Колин, привет! Так это ты? И опять являешься как гром среди ясного неба? Если бы ты сказал из глубин задумчивости, это было бы более уместно. И как долго ты сидишь возле моего порога? Примерно с полчаса. Жаль, что ты не смог войти в мой дом. Я мог бы сделать это без особого труда, вознегодовал я». «Ты не знаешь всей глубины нашей подготовки». «Тогда почему же ты не вошел?» «Мне не хотелось бросать тень на твою репутацию», — пояснил я. «Детектив-инспектор полиции будет скомпрометирован, если окажется, что в его дом можно проникнуть, взломав замок». Хардкасл достал ключи из кармана и отпер входную дверь. «Входи», — сказал он, — «и не городи чушь». «Мой друг первым прошел в гостиную», и немедленно начал разливать возвращающие силы зелья. «Скажешь, когда остановиться?» Я не стал торопиться с этим, и мы устроились в креслах с бокалами в руках. «Дело стронулось с мертвой точки», — объявил Хардкассел. «Мы установили личность убитого. Я это знаю, читал в газете. А кем же он был, этот Гарри Каслтон? Мужчина в высшей степени респектабельный с виду, но зарабатывавший на жизнь» фиктивными браками или просто дурачивший доверчивых и обеспеченных женщин перспективы из-за мужества. Они доверяли ему свои сбережения под впечатлением проявленных им глубоких познаний в финансовой области, и, добившись своей цели, он растворялся в пространстве. Но по внешнему виду я такого о нем никогда не сказал бы», — заметил я, обратившись к памяти. Респектабельность как раз и была его главным капиталом. «Под суд он никогда не попадал?» «Нет. Мы давали запрос, но особой информации не получили. Похоже, он часто менял имена. И хотя в Скотланд-Ярде считают, что имена Гарри Каслтон, Реймонд Блэр, Лоренс Далтон, Роджер Байрон носил один и тот же человек, доказать это там уже никогда не смогут. Женщины, видишь ли, помалкивали. Они предпочитали терять свои деньги». Тип этот и в самом деле представлял собой только имя и более ничего. Ухватит тут, урвет там, всегда в одинаковой манере и одинаково неопределенно. Вот, к примеру, Роджер Байрон исчезает из Саутэнда, А в Нью-Касле на тайне объявляется Лоренс Далтон. Фотографироваться он не любил и старательно уклонялся от всех попыток подруг своей дамы сфотографироваться с ним на память. Вся история эта заканчивается довольно давно, лет 15 20 назад. Примерно в это время он пропадает. Ходил слушок, что он умер, однако некоторые поговаривали, что видели его за границей. Словом о нем, ничего не было слышно до того самого дня, когда он вдруг объявился мертвым на ковре в гостиной «Мисс Пепмарш», — спросил я. «Именно. Отсюда следует целый ряд возможностей. Безусловно. Женщина». «Оскорбленная и ничего не забывшая?» — предположил я. «Такое, как тебе известно, случается. Есть такие злопамятные женщины, которые ничего не забывают. И если такая женщина еще и слепнет, будто мало ей одного несчастья, пока это всего лишь догадка, ничем не подкрепленная, кстати. А какова была жена? Это миссис... Как ее там? Мерлина Райвелл. Ну имя. Оно не могло быть ее собственным. По-настоящему ее зовут Флосси Габ. Мерлину-соперницу она сама себе изобрела. Как более подходящую ее образу жизни. Райвел по-английски «соперник-соперница». «И кто же она? Шлюха?» «Во всяком случае, непрофессиональная». «В вежливом толковании особо легкого поведения?» Я бы сказал, что она женщина добрая и склонная делать одолжение друзьям. Представлялась бывшей актрисой, иногда платной партнершей в танцах. Вполне располагает к себе. Надежный свидетель, как никто. Опознала уверенно и без всяких колебаний. Прямо счастье привалило. Да, я уже начинал отчаиваться, сколько здесь всяких жен покойного побывало. Я уже начал было соглашаться со старой премудростью. Мудра та женщина, которая знает своего мужа. Потом, как мне кажется, миссис Райвелл может знать о своем муже несколько больше, чем позволяет себе произнести вслух. А сама она не бывала вовлеченной в преступную деятельность? Во всяком случае, без огласки. На мой взгляд, она могла иметь сомнительных друзей и до сих пор поддерживает с ними сомнительные знакомства. Но ничего серьезного, по мелочам. Примерно так. А как насчет часов? Она ничего не знает о них и, думаю, что не врет. Мы обнаружили источник их происхождения. Портабелло Маркет. Портабелло Маркет – уличный рынок в Лондоне, известный своими антикварными лавками. Это насчет золоченных и дрезденского фарфора. Только толку от этого никакого. Сам знаешь, что там творится в субботу. Торговец утверждает, что купила их какая-то американская леди. Но я бы сказал, что скорее предполагает. На Портобелло полно американских туристов. Его жена говорит, что часы покупал мужчина, но как он выглядел, вспомнить не может. Серебряные были куплены у ювелира в Борнмуте. Их приобрела высокая леди, выбиравшая подарок для своей маленькой девочки. Он может вспомнить лишь то, что покупательница была в зеленой шляпе. Ну а четвертые часы? Те, которые исчезли. Без комментариев с моей стороны, проговорил Харткасл. И я понял, что он хотел сказать этими словами.